«В чём дело, краснокожий?» — закричал он со своей обычной грубоватой развязанностью. «Ты заметил белку на дереве или форель под кормой нашей баржи? Теперь, змеи ты знаешь, какие глаза у бледнолицах, и больше не станешь удивляться, что они издалека высматривают землицу краснокожих». «Не надо плыть к замку», — выразительно сказал Чингачгук, лишь только собеседник дал ему возможность вставить слово. Там гуроны. Ах ты черт, если это правда, плавучий том, то мы чуть было не сунули головы в хорошую западню. Там гуроны? Что ж, это возможно. Но я во все глаза гляжу на старую хижину и не вижу ничего, кроме бревен, воды, древесной коры, да еще двух или трех окон и двери в придачу. Хаттер попросил, чтобы ему дали трубу и внимательно осмотрел замок, прежде чем решился высказать свое мнение. Затем он довольно небрежно объявил, что не согласен с индейцем. «Должно быть, ты глядел в трубу не с того конца, делавар! подхватил Непоседа. «Потому что мы со стариком не замечаем на озере ничего подозрительного!» «На воде не остается следов!» — Бойко возразила Уатауа. «Остановите лодку!» Туда нельзя, там гуроны. Ага, сговорились повторять одну и ту же сказку и думают, что люди поверят им. Надеюсь, змей, что и после свадьбы ты и твоя девчонка будете петь в один голос, так же, как и теперь. Там гуроны, говоришь ты. Что об этом говорит? Запоры, цепи или бревна? Во всей колонии нет ни одной кутузки с такими надежными замками. А у меня по тюремной части есть некоторый опыт. Разве не видишь Макасина? нетерпеливо спросила Уатауа. Посмотри и увидишь. Дай-ка сюда трубу, Гарри. Перебил ее хаттер. И спусти парус. Индейская женщина редко вмешивается в мужские дела. И уж к или вмешается, то не зря. Так и есть. Возле одной из свай плавает Макасин. Может быть, действительно без нас в замке побывали гости. Впрочем, макосины здесь не в новинку, я сам ношу их. Зверобой носит, и ты, Марч, носишь. Даже Хэтти часто надевает их вместо ботинок. Вот только на Джудит я никогда не видел мокасинов. Непоседа спустил парус. Ковчег находился в это время ярдах в двухстах от замка и продолжал по инерции двигаться вперед, но так медленно что это не могло возбудить никаких опасений. Теперь все поочередно брались за подзорную трубу, тщательно осматривая замок и все вокруг него. Макасин, тихонько качавшийся на воде, еще сохранял свою первоначальную форму и, должно быть, почти не промок внутри. Он зацепился за кусок коры, отставший от одной из свай у края подводного палисада и это помешало ему уплыть дальше по течению. Макасин мог попасть сюда разными путями. Неверно было бы думать, что его непременно обронил враг. Макасин мог свалиться с платформы, когда Хаттер был еще в замке, а затем незаметно приплыть на то место, где его впервые заметили острые глаза Уатауа. Он мог приплыть из верхней или нижней части озера, и случайно зацепиться за палисад. Он мог выпасть из окошка. Наконец, он мог свалиться прошлой ночью с ноги разведчика, которому пришлось оставить его в озере, потому что кругом была непроглядная тьма. Хаттер и Непоседа высказывали по этому поводу всевозможные предположения. Старик считал, что появление Макасина — плохой признак. Гарри же относился к этому со своим обычным легкомыслием. Что касается индейца, то он полагал, что макасин этот все равно, что человеческий след, обнаруженный в лесу, то есть нечто само по себе угрожающее. Наконец, чтобы разрешить все недоумения, Уа Тауа вызвалась подплыть в пироге к полисаду и выловить макасин из воды. Тогда по украшениям легко будет определить, не канадского ли он происхождения. Оба бледнолицых приняли это предложение, но тут вмешался деловар. «Если необходимо произвести разведку, — заявил он, — то пусть лучше опасности подвергнется воин. И тем спокойным, но не допускающим возражения тоном, каким индейские мужья отдают приказания своим женам, Он запретил невесте сесть в пирогу.